Всадник сошел с лошади, все прочие вышли из экипажей и направились к кустарникам, где земля была покрыта мелким песком и, следовательно, удобно для поединка. Пока сэр Ральф О. и эскадронный командир высказывали условия дуэли, граф Деккергац, по-прежнему смотря испытующим взглядом на Вильямса, говорил Артуру, Минута достаточно серьезна для того, чтобы мы могли говорить свободно и добросовестно, отложив в сторону всякое личное и оскорбительное намерение. Совершенно согласен с вами. Позвольте мне предложить вам один вопрос. Говорите, граф, я слушаю. Вы давно знаете царя Вильямса? Только два месяца. Вы совершенно уверены, что баронет ирландского происхождения... Я видел его фамильные документы, граф. — Странно, — проговорил Арман, — я готов побожиться, что это мой брат. — Милостивый государь, — отвечал сэр Артур, — вы очень хорошо понимаете, что я, видевший документы и рекомендательные письма на имя сэра Вильямса, баронета и дворянина Ирландии, не имею права признать его тождество с виконтом Андреа, вашим братом к тому же теперь уже слишком поздно. — Я и предложил вам этот вопрос в виде простого осведомления, — холодно заметил Арман. Молодые люди поклонились друг другу в знак того, что разговор окончился к взаимному согласию, и подошли к Ральфу О. эскадронному командиру. — Повод дуэли ничтожный, — сказал командир. — При том же между противниками огромная несоразмерность в летах, и мне кажется, этой причины более чем достаточно для того, чтобы не придавать этому делу слишком серьезного характера. «Совершенно справедливо», — отвечал сэр Ральф. «Так и я думаю, эти господа должны драться до первой царапины. Этого будет вполне достаточно». «Господа», — обратился сэр Ральф к противникам, «не угодно ли вам сейчас же снять сюртуки?» Сэр Вильямс оставался бесстрастным под тяжестью испытующего взгляда графа Деккергатс и сказал спокойным тоном, в котором проглядывал британский акцент. «Погода хорошая, но холодно, и мне бы следовало выбрать пистолеты, чтобы избавить себя от необходимости раздеваться». И, сняв сюртук, он сказал Бастиену, который был уже раздет, но забыл снять галстук. — Если вы останетесь в галстуке, так и я надену свой во избежание простуды. — Нет, — сухо возразил Арман, — снимите ваш галстук, господин Бастиэн. Это может отразить удар шпаги. — Как вам угодно, — проговорил сэр Вильямс с таким невозмутимым спокойствием, что на этот раз рассеялись и последние сомнения графа де Кергатс. Человек этот настоящий англичанин, — подумал он, — это не Андреа. Шпаги вынули. Судьба была за Вильямса. Он должен был драться на своих. — Начинайте, господа, — сказал сэр Ральф, когда противники встали в оборонительное положение. Граф Декергац угадал, сказав, что англичанин умеет отлично владеть шпагой. Он убедился в том по первому же взмаху. Сэр Вильямс, этот флегматичный англичанин, крутым движением встав на место, сделался удивительно гибким и с кошачьим проворством отражал пылкие и честные удары старого солдата. В продолжении пяти минут разъяренный запыхавшийся бастиен наносил страшные удары Вильямсу. Все они были отражены, но баронет не нападал. Каждую минуту старый солдат, не знавший вежливых тонкостей этой страшной игры, становившийся истинным искусством в руках новейших знатоков, делал ошибку за ошибкой, давал промахи, отдергивал руку, подставлялся под удары. Шпага сэр Вильямса отражала, но не нападала. «Он щадит меня! Меня, гусара времен империи!» — бормотал Бастиен вне себя. Арман, видя, что всякий другой, кроме настоящего джентльмена, давно бы убил Бастиэна, подумал. Андре не был бы так великодушен. Это положительно не он.